Игорь Игоревич Николаев, Александр Борисович Поволодский. Железный ветер. Книга первая. «Этот мир, мой прекрасный мир, царство радости светлой моей, от сверкающих льдов заполярных краев до тьмы любовных ночей». Джек Лондон. «Сей смуту и на волю выпуская жестоких псов войны». Уильям Шекспир. Юлий Цезарь. Часть 1. Вторжение. Глава 1. Псы войны. 1959 год. 4 августа. День 1. Прекрасный солнечный день летом в Атлантике. Это нечто совершенно особенное. На грани между сказкой и явью когда солнце висит в пространстве, даря ровное тепло и покой, когда лишь волны, выбегающие из-под форштевня, калибрят прозрачно зеркальную гладь океана. В такие мгновения хочется отбросить условности, лечь на взнично гладкую деревянную палубу и смотреть в бесконечную даль голубого неба, не думая вообще ни о чем. Как инженер-специалист по глубоководному бурению и прокачке пневмосистем Сергей Дориков мог бы дать точную оценку прозрачности воды по диску Секи или даже шкале Хазана, но предпочитал просто наслаждаться погодой и личным счастьем. Удовольствие от погоды и моря было тем острее, чем ближе был пункт промежуточной остановки для гордости Франкфурта, он же конечный для Сергея. Третья база подводного комплекса «Экстаз», построенного консорциумом Джейсона Райана еще в начале 40-х. Теперь «Экстаз» был перекуплен североамериканским «Таггард Океаник» который собирался переоборудовать развлекательный и исследовательский комплекс под Боровую и комбинат первичной переработки руд платиновой группы. Созданный специально для этого мегапроекта консорциум Стагорт во главе, собирал профессионалов по всей Европе. И 30-ти теплоход «Гордость Франкфурта» в каждом плановом рейсе перевозил десятки ценных специалистов по всем видам подводных работ, пересаживая их на лифтовые батискафы прямо над «Экстазом». Отменное жалование, важная веха в послужном списке, полезный опыт и полгода вахты под почти километровой толщей с редкими плановыми подъемами на «подышать атмосферой». Дориков вдохнул полной грудью свежайший, чистейший воздух, неописуемую смесь бодрости и пряного аромата морской соли. Обычный набор технических запахов судна, металл, масло, газоиль остались где-то в стороне, совершенно не чувствуясь. «Мерзкий, мерзкий запах! Отвратительная посудина!» пробурчала под нас мимо старушка. Наверное, очередная Грымза из старой русской аристократии. В последние пару десятилетий у этой публики прочно вошло в привычку совершать по несколько путешествий в год из Евразии в Америку и обратно. Чопорная, высокомерная, затянутая от пяток до бровей во что-то белое, кружевное и бесформенное. И, конечно же, с непременной собачкой на руках, несчастным карликовым существом, замотанным в муфту. Старушенция волчила свое бренное тело по палубе вдоль борта. Негромко, но свирепо порицая океан, корабль и беспутная молодежь, забывшую устои предков. Собачка выснула язык и страдала. Брюстительница устоев была так комична, что Дориков в улыбнулся. Затем понял, в чей адрес направлены упреки в аморальности, и улыбнулся еще шире. С Ксенией, внештатным художником евразийского геоальманаха, он познакомился четыре дня назад, еще в порту, пока они ожидали посадки в огромном зеркальном куполе океанического вокзала во французском Бресте. Вокруг шумела многонациональная толпа, отправляющиеся и пребывающие, встречающие и провожающие, люди всех мыслимых возрастов, национальностей и цветов кожи. Но медово-красную девушку, как он сразу назвал ее про себя, в огненно-красном платье и с медово-русого цвета волосами до плеч, Сергей увидел сразу. Увидел, обменялся парой слов под пустяковым предлогом и почувствовал, что давно размененный пятый десяток, взрослый сын, неудачный брак, все это суета-сует. И вообще, может быть, в его возрасте и поздно начинать новую жизнь, но никогда не поздно проверить, так ли это. Дориков, как и положено человеку его профессии, был решителен и быстро на подъем. По случайному и счастливому стечению обстоятельств Ксения направлялась туда же, куда и он, к экстазу, делать серии зарисовок быта подводников и морского дна во всем его разнообразии. Как сугубый технарь, Сергей искренне не понимал, кому нужна живопись в век фотографии, моментальной и движущейся. Но там же, в торговом комплексе вокзала, он купил роскошный набор художника легендарной торговой марки «Всегда готов». Краски и прочие принадлежности в скромной коробке с паттером действительно были великолепны. Паттер с кисточкой – один из старейших европейских цеховых знаков. Они безотказно служили владельцу в любое ненастье, и, судя по рекламному листку, даже под водой. Но стоило это чудо химической промышленности нереальных денег, на которые еще легла наценка вокзала. Старейший порт гражданского подводного флота свято берег образ заведения достойного, почтенного, элитного, и потому допускал торговцу под свою реставрированную крышу с очень большим разбором. Красивая женщина, совместное путешествие, роскошный подарок, казалось, само небо благоволит ему. Но на пути благих порывов души Сергея колкими терниями выросли громоздкие принципы общественной морали. Разумеется, пятидесятые, не сороковые, и тем более не двадцатые, когда мужчины и женщины непременно должны были быть представлены друг другу. А встречи проистекали исключительно в сопровождении бдительных родственников. Просто так, признавшись симпатии и сделав свой подарок, он рисковал уподобиться провинциальному купчишке средней руки. Для полной картины оставалось только провозгласить сакраментальные «Едем к цыганам». Поэтому подарок отправился ждать лучших времен в его багаже. Предстояла осада по всем правилам сложного, отточного веками искусства флирта, проходящего по тонкой грани между взаимной симпатией и суровым этикетом людей из общества. Ксения приветственно кивнула ему. На плече у нее висели походный мольберт и легкий переносной радиоприемник. Художница выбирала позицию для пробной зарисовки. Несколько мгновений Сергей колебался продолжить ли общение или не нарушать творческое уединение. Но первая безоговорочно победила. «Здравствуйте», — сказал он, подойдя к ней. Девушка тепло улыбнулась в ответ и легко непосредственно ответила. «Как замечательно! Сейчас вы мне поможете. Я буду рисовать с вас настоящего морского волка!» Дориков почувствовал, как сердце дрогнуло, на мгновение сбившись с ритма. Но следовало быть крайне осторожным. За ее милой непосредственностью могла стоять лишь простая симпатия к приятному попутчику. «Ну, какой же я волк?» — усмехнулся он в ответ. «Я, скорее, осьминог». Она недоуменно подняла бровь. Он поспешил объяснить. «Так уже лет сорок называют нас, глубоководников. Еще когда сошел на воду первый гражданский ныряльщик Райна, Дескать, как осьминоги, ползаем по дну и собираем для своих гнезд разные предметы. А военные подводники, соответственно, крабы». «Нет, осьминог — это не романтично». Капризно надуло губы Ксения. Я нарисую настоящего морского волка. Скорее, нужно сделать первые наброски, пока дирижабр не прошел мимо. Его обязательно нужно зарисовать вместе с вами, так композиция будет закончена». Спохватившись, Дорьков обозначил легкое движение рукой, предлагая принять ее ношу. Девушка благосклонно позволила ему взять приемник, но мольберт оставила. Сергей аккуратно поставил аппарат на какую-то приземистую техническую пристройку. Скорее всего, блок вентиляционных шахт, закамуфлированную панелями под бамбук в японском стиле. Включил, стараясь не сбить прежнюю настройку, и маленький но мощный динамик чуть скрипнув издал громкую, пронзительную трель саксофона. Играло что-то американское с отчетливыми джазовыми мотивами, удивительно гармонирующее с окружающим миром и его собственным радужным настроением. Сергей, посмотрите, как красиво! Ксения восхищенно указала вверх. На мгновение Дориква показалось, что сейчас, охваченная избытком чувств, она запрыгает на месте, подобно маленькой девочке. Он посмотрел вверх. Действительно. Гиденбург, как и обещал вчера капитан, проходил над ними, даже ниже обычных четырех-шести сотен метров, считавшихся рабочей высотой тяжелых дирижаблей. Пассажирский гигант лениво шинковал воздух огромными винтами. Пятипалубное чудо немецкого дирижаблестроения было величаво и монументально, как и положено представительской машине, купить билет на который может позволить себе лишь несколько тысяч человек на всем земном шаре. Окружающие оживились раздались приветственные возгласы. Многие оживленно замахали руками. Даже чопорная дама с собачкой указывала в небо рукой, затянутой в кружевную перчатку. Оказалось, что Гиденбург поднял приветственный флаг. Процедура ранее стандартная при встрече судов представительского класса, но уже почти три десятилетия как необязательная. Тем не менее, капитаны старой закалки, к каковым несомненно относился командир дирижабля-гиганта обычай брюли. Разумеется, Гинденбург ничего не поднимал, да и не мог поднять, по техническим причинам. По правому борту, снежно белой полосой, было спущено огромное полотнище без всяких символов и надписей, давний знак добрых намерений и пожеланий удачного пути. Кордость издала длинный протяжный гул главного судового ревуна, приведший в экстаз многочисленную ятвору. Высоко над рубкой неожиданно полыхнуло огненно-яркое Прекрасно заметный даже в этот пронзительно-солнечный день пламя салюта. По форме три, сиренево-синий, красный и изумрудно-зеленый. Дориков одобрительно усмехнулся в усы. Да, капитан гордости превзошел самого себя. На древние обычаи он ответил еще более древним. Приветствие фейерверкам было давным-давно исключено даже из фламандского статута мореходства. А вот смотри-ка. Старый морской волк и помнил, и припас соответствующие заряды, и оперативно приказал организовать стрельбу из фаер-бомбомета. Хороший капитан, хороший корабль, хорошая жизнь. Инженер посмотрел на улыбающуюся, безмятежно счастливую Ксению и тоже почувствовал себя очень-очень счастливым человеком. Саксофон, вытягивая финальную, уходящую уже к ноту, внезапно захлебнулся, утонул в пронзительном вое помех. Приемник захрипел, защелкал и умолк мгновение Сергей недоуменно смотрел на него, а затем почувствовал резкий укол в левом запястье. Толстая синяя искра опоясла металлический браслет наручных часов, больно обжигая кожу. Мерная, едва заметная дрожь корабельного корпуса. Двигатели снова пошли в разнос, то выдавая на валы полную мощность, то работая почти в холостую. Повсюду на палубе люди вскрикивали, трясли руками, отбрасывали металлические предметы. Ксения пискнула, испугнув Зерошу в густую шевелюру, резко бросила на полу какой-то сверкающий предмет. С легким стуком по доскам покатилась заколка для волос. Пальцы девушки дрожали. Легкий дымок поднимался от ее густых русых прядей. Вновь включился приемник, но теперь он издавал лишь мерное на одной ноте гудение. — Сергей! — растерянно произнесла Ксения. И Дориков, забыв обо всех условностях, шагнул к ней, крепко беря за руку. Девушка прижалась к нему, ее била сильная нервная дрожь. Прямо по курсу сгущалась темная, почти черная гряда низких мрачных туч. Они появились словно из ниоткуда, конденсируясь прямо из воздуха, звенящего тревогой. Вертикальные молнии, яркая, соткная из множества бледно-сиреневых щупались, располосовала грозовой фронт. Затем еще одна, и еще. С полохи небесного огня слились в стробоскопическое мерцание и неожиданно закончились. — Что, это все? — почти шепотом спросила она. — Не знаю. Честно, ответил он, так же тихо, словно опасаясь призвать что-то очень опасное и враждебное. Гудение радио прекратилось. Динамик издал резкий щелчок и неожиданно произнес череду коротких, рубленых слов на каком-то гортанном языке, незнакомом Сергею. Свидетели. Боевой дозор. Без авиации. Сохранение тайны. Немецкий. Смотри! Воскликнула девушка, указывая ему куда-то за борт, в небо. Сергей добросовестно уставился по направлению ее указующего пальца. Но сколько ни щурился, ничего не заметил. Только какие-то точки на призрачной границе соприкосновения неба и воды. Может быть, птицы? А может быть, просто обман зрения? «Пора проверить зрение», — подумал он. «Разумеется, сорок семь не возраст, но глаза уже не те, что раньше. Новые глаза — это, конечно, чересчур, но провести коррекцию роговицы не помешало бы». «Не вижу». — сказал он напряженно. — Да нет же! — произнесла она, сжимая его ладонь. — Посмотри внимательнее! Там какие-то планеры! Они как будто вводят хоровод над самой водой! Сергей снова смотрелся вдаль. Действительно, точки приблизились. Теперь совершенно точно можно было сказать, что это не обман зрения. И, пожалуй, не птицы. Разумеется, на таком расстоянии невозможно было рассмотреть никаких деталей. Но неизвестные объекты обладали характерными ломанными линиями, выдающими творения рук человеческих. Их расплывчатые силуэты дрожали и трепетали низко-низко над самой водой, бликуя и отсвечивая полированными плоскостями, как будто и в самом деле стрекозы водили свои охотничьи танцы. Планеры приближались. В считанные секунды их можно было бы уже без труда сосчитать и рассмотреть более-менее детально. И тогда Дорикову стало очень тревожно. По спине прошел морозец, скребя кожу колкими остренькими лапками. Эта же неосознанная тревога охватила всех присутствующих на палубе. Неутихающий до серии жизнерадостный шум пассажиров сам собой буквально за несколько секунд сошел на нет. Лишь удивленные возгласы да ровный от судовых машин нарушали тишину на палубе. Их было семь, может быть восемь, машин, схожих по размерам с двухместными русскими «Витязями» или американскими «Хоуками», идущими косым строем в одну линию, разрезая прозрачный воздух непривычно длинными плоскостями, поблескивая прозрачными каплями фонарей-блистеров. Прежде всего, планеры приблизились очень быстро, невероятно быстро. Дориков был не очень хорошим знатоком воздушных аппаратов, но манера движения, очертания геропланов и их менее распространенных братьев героциклов была ему хорошо знакома. Эти же машины буквально пожирали сотню за сотней метров со скоростью и целеустремленностью небесных акул. Кроме того, инженер не видел ничего сколь-нибудь схожего с привычными двигателями, винтами или барабанными приводами планеры держались в воздухе словно велением Божьим. Лишь странный пронзительный свист, похожий на звук разрываемой плотной бумаги, сопровождал их стремительный полет, разносясь далеко вокруг. Инженер никогда не слышал ничего подобного. И, по-видимому, он был не одинок. Но если отсутствие пропеллеров еще можно было списать на обман зрения или техническую новинку, то сам по себе внешний вид аппаратов даже не столько удивлял и поражал, сколько по-настоящему пугал. Они были странно, неестественно перекошены. Кабина сдвинута влево по отношению к центроплану, а сразу за ним с ощутимой асимметрией вправо вырастал уродливый цилиндрический горб с непонятными выступами, заканчивающийся сложной конструкцией, похожей на рулевое оперение, но нестандартных пропорций. Как бы в продолжении горба, вровень с кабиной по ее правому борту, торчал пучок из трех или четырех длинных палочек странного гофрированного вида. Лишь окраска у машин была похожа на обычную, знакомую, серо-синяя, более темная сверху, снизу светлее. Но оттенки краски были более яркими, контрастными. Группа загадочных планеров, а планеров ли, вытянулась в линию и выстрелила над судном идеальный круг, притяженностью в несколько сотен метров. Пронзительный свист гол наполнил все пространство, и инженер наконец понял, почему так тревожно. Окрас машин при всей необычности был схож с краской военных планеров а странные палочки сбоку кабины с батареей пулеметов, только со стволами гораздо толще и длиннее. А вот еще рассеянно произнесла Ксения, но Сергей видел и сам. Вторая группа неизвестных машин быстро приближалась с того же направления, что и предыдущая, но эти были заметно больше, симметричные. Числом не меньше десятка они держали курс прямо на Гинденбург. Словно очнувшись от спячки или рассерянности, на Гинденбурге замигали огоньки световых сигналов. Видимо, не надеясь на радио, капитан воздушного гиганта приказал использовать даже сигнальные дымы, и синие шлейфы густой пеленой потянулись по бортам. Видимого ответа не было. Группа над гордостью вновь развернулась в линию. Группа летевших к дирижаблю разомкнула строй, охватывая его как огромным серпом. Толпа на палубе заволновалась, предчувствуя какие-то изменения и неожиданные события. Возгласы Да что это, кто они такие? И эти вояки со своими полетами совсем распоясались». Слились в один ровный гул. Странные очертания, полные молчания, пулеметы, быстрые, идеально точные маневры, отсутствие каких-либо эмблем на машинах. Все сложилось в единое целое. «Надо уходить!» — пересохшими губами прошептал инженер. Девушка, удивленно, непонимающе уставилась на него. «Бежим!» — повторил он, крепко хватая ее за руку. Краем глаза он видел, как заканчивают перестроение планеры. На судне завыли сирены первой готовности, завибрировала палуба, машины увеличили ход, палубу ощутимо повело, на мостике резко переложили руль. Резким движением инженер развернул девушку к себе, испуганную, непонимающую, крепко прижавшую к груди мольберт. Ближайший спас жилет был чуть дальше, у трапа на верхнюю смотровую палубу, ближайший плотик еще дальше, на спусковой аварийной лебедке, метрах в пятнадцати по борту, но он опоздал. Под плоскостями машин, направлявшихся к Гиденбургу, чередой прошли яркие вспышки. Быстрые, похожие на сверхновые в образовательных программах по новостнику. И сразу же от них к дирижаблю быстро, гораздо быстрее даже стремительно скользящих планеров, подобно странным белесым копьям, устремились дымные следы. Как во время запуска фейерверков на празднике исчисления грехов в Неаполе или на гуляниях в Поднебесной. Время для инженера остановилось. Он отбросил, оставил за границами восприятия всю несуразность, невозможность происходящего, оставив лишь две мысли. Первое — это нападение. И пусть нападение такое же нелепое и невозможное, как атака Кракена из древних морских сказок или пришествие зловещих инопланетян из кинофильма «Далекие контакты», оно совершенно реально. вторая – он должен спасти ее. Полет ракет, а теперь уже не оставалось сомнений, что это были именно ракеты, заняло лишь несколько мгновений. Мастерство атакующих было велико, а условия запуска идеальны, поэтому дымные острия ударили по борту дирижабля одновременно, на всем его протяжении. Ни одна ракета не миновала цель. Серия взрывов прошла по серо-стальной поверхности, круша прочнейшие комбинированные покрытия и огнеупорные переборки. Несколькими мгновениями спустя громоподобный гул докатился до гордости, тяжко ударив по барабанным перепонкам. Если бы Гиденбург был построен как его великий предок, мирно доживающий свой век в музее воздухоплавания в Берлине, он взорвался бы сразу. Но огнеопасные наполнители давно уступили место нейтральному газу. Большая часть газовых цистерн была разрушена, но оставшиеся не позволили воздушному кораблю обрушиться вниз. Оставляя за собой густой дымный шлейф, языки пламени и падающие в море обломки, дирижабль начал резко снижаться, сопровождаемый дьявольским хороводом планеров. Немного погодя, над ним стали раскрываться крошечные яркие шарики. Экипаж и пассажиры покидали дирижабль с помощью индивидуальных спасательных баллонов. От планеров к шарикам беззвучно потянулись тонкие пунктиры. Они тончайшими иголками кололи баллоны и тела под ними. Сергей этого уже не видел. Посреди толпы, впавшей в панику, схватив железной хваткой Ксению, он торопливо натягивал на нее жилет, прихватив прямо к телу руку с мольбертом. Три аппарата из первой группы прошли прямо над судном. От них отделились темные предметы, похожие на огромные сигары, и устремились вниз, прямо к гордости. Корабль уже шел полным ходом, сирены заливались во всю мощь своих механических глоток. На мостике резко рванули штурвал, и гордость завалилась набок, бок, стараясь уйти от беды, падающей с небес. Но и сигары неожиданно изменили направление падения, стремясь к цели подобно живым, мыслящим существам. Конечно же, Сергей не мог знать и никогда не узнал, что на гордость Франкфурта были сброшены три бронебойные планирующие бомбы оптического наведения старой доброй серии ПК-750, модернизированные по опыту сражения с линкорами президентской серии. На высоте 50 метров сработали пороховые ускорители, разогнавшие снаряды до безмалого 400 метров в секунду. Оптимизированные для уничтожения кораблей наподобие президент Майкрофт Хаст с их дециметровыми бронепалубами. Первая бомба пробила корпус гордости почти на всю высоту, от палубы до киля. Со секундным интервалом за ней последовали еще две. Гордость едва заметно содрогнулась под тройным ударом. И сразу же вслед за этим стройный взрыв полностью вскрыл подводную часть судна на четверть его длины. Обшивка и большая часть оборудования, оказавшиеся в зоне поражения, исчезли, превратившись в крошево металла и пластика. Оглушительный грохот и удар — вот то, что почувствовал Сергей. Палуба встала на дыбы и резко ударила по ногам. Его швырнуло на ограждение. Каким-то чудом он успел ухватиться за поручень одной рукой. Другой же обхватил Ксению. Только поэтому они оба не оказались за бортом. Прямо в голову ему прилетело что-то небольшое и увесистое, оглушив на несколько секунд. На палубе разверся подлинный ад. Передняя треть палубы страшно вспучилась. Пошла разрывами и лохмотьями из корежного металла. Ощетинилась деревянными щепками. Были видны огромные буруны. Вырывающийся по бокам из-за бортов, корабль ежесекундно принимал тонны воды и стремительно уходил под воду, со все увеличивающимся креном на нос. Люди метались по кораблю, падали за борт. На глазах у Сергея давишняя старушка споткнулась и покатилась по настилу, пытаясь зацепиться за что-нибудь. Собачка тоскливо выла, не в силах освободиться от поводка, увлекаемая вслед за хозяйкой в бездну. Сергей мотнул головой, сбрасывая перенос глаз. Непослушными пальцами защелкнул последнее крепление на жилете девушки. И сразу же огненная полоса прошла рядом с ним, выбивая искры, пробивая металл и плоть. И еще одна. И еще. Планеры кружили над тонущим судном, расстреливая людей на палубе и в воде. Что-то ударило его в спину. не сильно, Как будто слегка толкнули раскрытой ладонью. Ноги сразу онемели и подломились. Тяжесть и слабость разлились по всему телу. Что-то теплое побежало по пояснице. «За борт и плыви!» Только и сумел он сказать, чувствуя, как подкашиваются ноги, тяжело оседая на скользкую палубу, мокрой от воды и крови. Разум отказывался признавать случившееся, но тело инстинктом тысячелетней эволюции понимало, что это все. Она смотрела прямо на него огромными, расширенными глазами, в которых бился смертельный ужас. И Сергей понял, что девушка не видит и не слышит его. Ее вообще нет с ним. Все случившееся было слишком неправдоподобным и невозможным. Так просто не могло быть. Ни здесь, ни сейчас, ни с ней. И ее разум просто отказался воспринимать реальность. Ксения смотрела в пустоту невидящим взглядом. Бледные губы дрожали, не в силах вымоловить ни слова. «Брыгай!» Крикнул он ей и по щеке, но вместо крика из горла вырвалось лишь слабое сипение, а вместо удара слабый толчок. Она пошатнулась и села, обхватив свободной рукой поручень, даже не изменившись в лице. «Боже мой!» — только и сумел сказать он. Теперь пришла боль, безмерная, всепоглощающая, но это было даже хорошо. Боль заставила почувствовать отказавшиеся слушаться ноги. Гордость ушла под воду уже наполовину. Обезумевшие от ужаса люди метались по палубе, бросались в воду, кто успел схватить жилет или плотик, кто просто надеясь на удачу. И над этим хаосом, смертными тенями метались летающие убийцы, неустанно поливая корабль и людей свинцом. Инженер понял, что еще минута, даже меньше, и гордость затонет. Если его любимая останется на палубе, то почти наверняка погибнет. Если же окажется за бортом, то будет призрачный, исчезающий малый шанс, что она останется жить. И все оставшиеся ему мгновения жизни, вытекающие из тела вместе с кровью из раны, Сергей вложил в три простых движения. Встать, ноги не слушаются, ноги не держат, но это ничего, ничего. Взять ее обеими руками, крепко, изо всех сил, и выбросив ее за борт, он упал, мертвым». Через полминуты вода, покрытая мазутной и кровавой пленкой, сомкнулась над гордостью Франкфурта. На поверхности среди водоворотов остались обломки надстроек, спасшиеся пассажиры и покачивающиеся на взбаламученных волнах трупы. Сделав прощальный круг, крылатые убийцы потянулись обратно, в ту же сторону, откуда пришли, за исключением одного. Немногие, оставшиеся в живых, провожали их взглядами с ужасом и ненавистью, надеясь, что это конец страшным испытаниям. Но они ошибались. Два бочкообразных предмета, сброшенные последним планером на небольших парашютах, приводнились незаметно и тихо, и через несколько мгновений вспухли полусферами все пожирающего пламени, расходящегося по воде в клубах пара, уничтожая, обращая в пепел все, и живое, и неживое.